Короче говоря, вы рассчитываете на мое одобрение. Именно, — невозмутимо подтвердил престарелый священнослужитель. Я от природы несколько самонадеян, но достоинство мои столь ничтожны, старость моя столь малодушна, и я столь безрассудно привержен своим привычкам, слабостям и даже недугам, что решительный час должен непременно видеть глаза и слышать голос друга. Вы дали мне все, в чем я имел нужду. Я доволен. А остальное — уж мое дело. О, моя голова воскликнула Бад де Манш. Вы хотите заткнуть мне рот? Этой ночью, когда я вновь буду далеко от вас, я стану в слепой вере моей молиться об исполнении ваших желаний. И молитва моя будет такой горячей, какой не была еще никогда. Но прежде хотите гневайтесь, хотите нет — Я изложу вкратце, ради спокойствия моей души, суть нашей беседы и подведу итог. «Позвольте, позвольте же мне сказать», — воскликнул он, заметив нетерпеливое движение настоятеля. «Я займу немного вашего времени. Давеча я упомянул о данных из личного дела. Мне хотелось бы продолжить разговор. Разумеется, я не придаю особого значения оценкам успеваемости ученика семинарии. Какой смысл продолжать разговор?» — прервал я у Минуса «Да, оценки посредственные, весьма посредственные, но одному Богу ведомо в чем причина. То ли ученик посредственный, то ли учитель. Однако вот что сообщает мне, между прочим, магистр Папуэн в письме, которого я не читал вам. Благоволите передать мне бумажник, вон он лежит на краю стола, и придвиньте, пожалуйста, лампу». Сначала он с улыбкой на устах пробежал письмо взглядом, поднесший его вплоть к своим близоруким глазам, Затем начал читать вслух. «Едва осмеливаюсь предложить вам последнего оставшегося у меня, недавно рукоположенного выпускника, с которым господин архиерей, получивший его от меня, не знает, что делать. Он исполнен всяческих достоинств, умоляемых, к сожалению, крайней несдержанностью и резким упрямством. Не получил порядочного воспитания и не умеет прилично держаться». «Весьма набожен, однако в вере выказывает более усердие, нежели мудрости. Словом, довольно еще не отесан. Боюсь, что человеку у вашего склада...» Здесь, как водится, колкость, обычная епископская колкость. «Что человеку у вашего склада трудно будет приноровиться к дичку, который оскорбит вас сто раз на дню, сам того не желая». «Что же вы отвечали?» — полюбопытствовал Аббад де Манш. Ну, «Примерно следующее...» Приноравливаться не столь уж важно, Ваше Высокопреосвященство, довольно будет, если он станет полезен мне или нечто в таком духе В голосе Менуса Гре звучала лукавая почтительность, но в прекрасных выражающих спокойную отвагу в глазах искрился смех. Но ведь по вашему собственному признанию нетерпеливо возразил де Манш, этот малый совершенно таков, как вам его описывали. Хуже, — кричал настоятель, — в тысячу раз хуже. Да что говорить, вы сами его видели, вне сомнения, его присутствие в столь благоустроенном доме совершенно противно здравому рассудку. Судите сами. Старому канонику довольно уже осенних дождей сентябрьского ветра, от которого ноют ревматические кости. Раскаленные печи, воняющие вареным жиром, грязных следов, оставляемых гостями на коврах, Ружейные пальбы последних охотничьих облав. В Маиле та ждут Бога, надеясь, что Он тихо придет в будний день, никому не причинив беспокойства. вы вместо Бога к вам заявляется широкоплечий детина, полный столь простодушно урвения, что хочется скрипеть зубами, еще более несносный из-за своей робости, от того, что прячет свои красные ручища, старается не греметь своими кованными сапожищами, И приглушает раскаты своего трудного голоса, каким впору беседовать с конями или быками. Мой сетерок с отвращением воротит от него нос, домправительница измучилась, выводя пятна и зашивая проехи на той из двух его сутан, какая сохраняет еще более или менее приличный вид. Воспитания никакого, грамоте знает ровно столько, сколько надобно, чтобы с грехом пополам читать истребника. Впору нет, обедни он служит с похвальным благочестием но так медлительно, с таким неуклюжим прилежанием, что меня пот прошибает на хорах, хотя там чертовски холодно. От одной мысли, что ему придется обращаться с кафедры к столь утонченным слушателям, как наши прихожане, у него делается такой несчастный вид, что я не смею его волить и продолжаю насаживать свою бедную глотку. Что еще? с утра до вечера таскаться, как последний бродяга по грязным проселкам, и предлагать свою помощь возницам в тщетной надежде выучить их языку, не столь оскорбительному для слуха Господа Бога, и от него так несет хлевом, что верующие приходят в смущение. И, наконец, мне пока не удается научить его изящно проигрывать в трик -трак. В девять часов вечера на него уже находит сонная одурь, и мне должно отказывать себе всем удовольствием ну что скажете? Не правда ли предостаточно?» «Если таково существо ваших донесений и епископство, не жаль виднягу», немногословно отвечала бад де Улыбка тотчас исчезла с лица настоятеля, и необыкновенно живые черты его окаменели. «Меня пожалейте, друг мой», — проронил он И в голосе его звучала такая тоска, такая неизбывная надежда, то сразу стало ясно, как стар настоятель и величием смерти повеяло в безмолвии просторного покоя. Аббаде Манш покраснел. «Неужто положение столь тревожен, друг мой?» — поспешно проговорил он с трогательным смущением в благородном порыве дружеского участия. «Боюсь, что я обидел вас сам, не знаю чем». Но Менус Эгре с живостью возразил. «Обидели? Меня? Это я по глупости огорчил вас. Не будем путать наших суетных забот с делами Господними.